Глава 19. Пока семейство собиралось в гостиной, я успел прихватить с собой не только записки прадеда, но и вещи этой из той самой коробки. Фотографии, записную книжку и письмо для Ди. Я будто собирался кому-то представлять свой проект, но сейчас был самый подходящий момент, чтобы каждый из Стверайнов смог подумать, в каком направлении двигаться. С одной стороны, я понимал, почему семья не особо активно вела поиски артефакта. Когда-то на грани бедности и того, что останешься без поддержки клана, как-то не до этого. Но с другой — тянуть столько лет. Хорошо, что после поездки все остались дома, и не нужно было никого ждать. Когда все расселись, а Атрис встал чуть позади, я собрался с мыслями и начал говорить. «Так, я оглядел всех». Кое-что из того, что я сейчас скажу, вам покажется странным, но лучше будет, если мы открыто поговорим. Не тяни! Блас махнул рукой. Но он-то прекрасно знал, о чем сейчас пойдет речь, так как услышал обо всем еще в поезде. Я не знаю, почему записки Кайра со Стверайна долго казались полной чушью, и семья не очень стремилась искать артефакт среди всей сети порталов, но дело меняет то, что я нашел. Не дожидаясь реакции, поставил на стол коробку из-под кровати Найта. О ней, как я думаю, никто не знал, но... Мне удалось выяснить, что кроме прогулок по мирам, у Найта была цель найти ниточки к артефакту. «Это мы знаем», — кивнула Марси. «Просто он не решался на то, чтобы стать Санкари, и мы не подталкивали к этому». У него была подруга, которую в записях Найт называет Ди. Вы знаете о ней? Я по очереди посмотрел на всех. «Нет». Ксера покачала головой. «Никогда не слышал», — отозвался Ксан. «Понятно. Ладно, я продолжил. Ди и Найт перед тем, что с ним случилось, ходили в Нуан, и у меня есть предположение, что следы артефакта могут быть именно там, исходя из записок прадеда». «Мы читали эти записки, но полагаться только на слово «песок» не слишком рационально», — вставил Ксан. «Знаю», — согласился я но этот портал находится ближе всех остальных и подходит хотя бы примерно под описание. «Атрис, а это не посещал Аркис?» Марси чуть отклонилась, чтобы лучше того видеть. «Просто мне он об этом почти ничего не говорил. Отдалился». «Да, бывал, но Аркис — нормальный мир. Да и давно он туда ходил». Брат пожал плечами. «Как я уже сказал, я дождался, пока Атрис договорит. С чего-то нужно начинать». Если прадед перед своим исчезновением был в Ранионе, рядом с домом, то он самый подходящий из вариантов. «Это очень опасно», — вставила Марси. «Поэтому мы не стали говорить тебе об артефакте. Понимаешь, у меня такое чувство, что гибель Найта связана с ним». В ее глазах блеснули мелкие слезы, но Марси проморгалась и взяла себя в руки. «Поиск артефакта, дуэли, пропажа прадеда и бога-покровителя», «Все это нам показалось грузом, который не стоит вешать на человека, призванного из за нового мира», — добавила Ксира. «Да и нам ничего не известно об обстоятельствах, приведших к смерти мужчин семьи». Я немного помолчала, решая, есть ли смысл сейчас выкладывать им информацию из письма для Ди. Но все-таки, если уж решили говорить на чистоту, то пусть так оно и будет. Найт решил стать Санкаре из чувства долга, но при этом он хотел провернуть нечто необычное — «А вот что именно в письме той самой подруги не указано, и знает это только она», — сказал я наконец. «Что?» — Блас скривился. «И что этот оболту смог провернуть? Он и даром-то своим не особо занимался». «Вот и я не знаю», — ответил я деду. «Во всяком случае, письмо Ди он написал за несколько дней до смерти, так что...» «В общем, его смерть вряд ли связана с артефактом». «И еще, если Кай разговаривал о некой опасности или враге», то лучше нам об этом знать знаешь ли мы еще и поэтому не спешили искать божественный артефакт может мой папа же действительно нас уберег от чего-то Блас развел руками и артефакт усугубить ситуацию ненадолго в гостиной воцарилась тишина каждый смотрел в какую-то свою точку и думал сейчас не то время чтобы думать об опасности которые возможно и не существует тишину все-таки нарушил Атрис. «Мы и так долго осторожничали, а теперь находимся не в самом лучшем положении». «Считаю», — отозвался Ксан, «что в словах Атриса есть здравый смысл. Увы, наши дела плохи, и если наличие артефакта у Бога Покровителя поможет, то это даст нам некий шанс». Я положил на стол фотографию Найт из Ди. Пусть посмотрят. В конце концов, может, они смогут узнать ее по внешности. Если Ди и Найт реально были близки — то она может знать что-нибудь и про артефакт, и про то, что мог сделать сам Найт. Все по очереди посмотрели фото, но, к сожалению, девушку никто так и не узнал. Я вытащил из-под рубашки цепочку с кулоном. «Марси, кто передал это Найту? Прадед?» «Ты нашел его? А где?» Она была крайне удивлена. «В той же коробке?» «Эту цепочку тоже оставил мой папаша», — вмешался Блаз. «Я передал сыну» а он Найту. Только Найт ее не носил, а потом вообще сказал, что потерял. «А что она...» «Значит, я не сводил с деда глаз. Это семейный герб на кулоне? Или, может, ключ от чего-то?» «Это не герб», — Блаз развел руками. «А про то, ключ это или нет, он ничего не сказал». Я медленно вдохнул и выдохнул. Если Найт не носил эту штуковину и никому не хотел показывать, значит, на то была причина. Но у Стверайнов об этом, похоже, не узнаю. Они устали. От череды смертей, от упадка, от того, что рядом не было соло и добила семью смерть Найта. «Соберитесь», — чуть громче, чем обычно, — сказал я. «Я все прекрасно понимаю, но хватит уже тонуть в этом болоте и ждать, что кто-то вытащит вас за соломинку. Егор с земли или Атрис?» Пока мы не отправились в Ноон, поищите информацию: письма, записи, фотографии. Вспоминайте все, что связано с Кайросом. Любая мелочь может пригодиться. Даже то, чему вы не придали бы значения. Хорошо. Ксам кивнул. Думаю, могу сказать за всех. Мы понимаем, что ты прав. Буду честен. Не ожидал таких активных действий от Эномирца. Спасибо. Я улыбнулся уголком рта. «Кажется, я сам от себя не ожидал. В общем, я оставлю коробку с вещами на это здесь, чтобы все могли посмотреть. Может, это как-то поможет». «Мы закончили». Блас нетерпеливо постучал пальцами по столешнице. «Мы только приехали. Всем нужен отдых. Утром жду вас обоих». Он оглядел меня и Атриса. «На тренировку». «Я уже собрался выходить из гостиной, но заметил, что в отличие от Ксеры и Бласа, Марси не спешит заглядывать в коробку Найта, и подошел к ней». «Он сильно отдалился за последний год». «Не дожидаясь вопроса, сказала она. Почти не говорил, где бывает и с кем. Проводил много времени в библиотеке. У него практически не было друзей. Семьи из клана видели его ребенком на праздниках, и из их детей никто так и не стал ему близок. А я ведь даже не знаю, кто такая Ди. «Как-то страшно заглядывать в эти вещи!» Марси прерывисто вздохнула, и я чуть приобнял ее за плечо. Все будет хорошо. Я, может, на этом и не стану, но помогу. Обещаю!» Улыбнулся я ей. «Спасибо. И прости, что по своей прихоти я призвала твою душу и лишила настоящего дома». Губы Марси дрожали, и она снова была готова расплакаться. «Простил!» Выдохнул я. «Уже простил!» Пока мы с Сатрицем ждали Бласа на площадке за домом, стало пасмурно, и подул порывистый ветер. Однако, несмотря на это, тренировку дед, похоже, не собирался отменять, иначе бы хоть сказал. Я видел, как за территорией дома прогуливается Сид, и меня это напрягало. Но он был прав. Как бы я не мог его оттуда выгонять, а ничего противозаконного он не совершал. Жаль только, что не понимал. Такое навязчивое желание вернуть долг вряд ли вызовет во мне бурю энтузиазма. Нам понадобятся разные вещи, если мы отправимся в Ноан, неожиданно сказал Атрис, отвлекая меня от наблюдений за Сидом. Например, я повернулся к нему. Я не знаю, куда найти дел свои шмотки. Специальные ботинки, веревки, кошки, карабины, что там у него еще было. Он мотался по разным мирам, и далеко не все из них приветливые и благополучные. Так, «Та протянул я, чтобы Атрис продолжил свою мысль. Можешь пока забыть о долге за этого. Он кивнул на Сида: Нужно заработать на амуницию. Так ты понял, да, что это он? Я усмехнулся. В госпитале-то ты его не видел? Несложно догадаться. Так вот, знаешь что-нибудь о дуэлях одаренных? Он пристально уставился на меня. Пришлось поучаствовать. Я откинул капюшон с лица. Только приза не получил. Организую твое участие, если согласен. Дуэль. Легкий способ заработать». «Да как-то не против?» «Я пожал плечами. Мне все равно надо заниматься даром». «Я уеду послезавтра. У меня экзамен, поэтому в НОАН будешь собираться без меня. Всю полезную информацию собери, подготовь вещи», — перечислил Атрис. «И сколько дней тебя не будет?» «Это еще дольше оттенет время. По сути, мне нужно было совершить этот невероятный поход до следующего экзамена». «Не знаю. Дня три, думаю. Академия далеко». Атрис потоптался на месте. «Так что все на тебе. Если не успеешь собраться, придется откладывать». «Ага», — я кивнул. «Так, стоп, ты сказал про дуэль?» «Скорее всего, это можно устроить завтра». Чуть помедлив, ответил он. «Это было бы неплохо, потому что, как я понял, Атрис тоже не стремился клянчить деньги у семьи. Дела и так шли, не сказать, что хорошо». Кстати, о переговоры с Тоуск были? Я вспомнил небольшую стычку в поезде. Просто Блас сказал, что тебя никуда не пустят. И не пустили, пока. Отмахнулся Адрес. Ничего, на следующем сборе. А переговоры? Он спрятал руки в карманы и замолчал. Мы почти банкроты. Возможно, придется продать две пивоварни. Сказал он спустя пару минут. И где носит Бласа? Я не успел ничего ответить, когда из-за угла дома все таки вырулил дед, довольно улыбаясь. «Неужели я дожил до того дня, когда вы двое хотя бы раз потренируетесь вместе?» Дед довольно улыбался. Я особо не был уверен, что одна тренировка сделает нас мега-командой, но лишней она точно не будет. Тем более я до сих пор не знал, какой у Атриса дар и насколько хорошо он умеет им пользоваться. «Скажу сразу!» Если надеялись еще раз начистить друг другу морды, то нет, никаких спаррингов и всего прочего. Нужно понять, насколько вы вообще можете работать вместе». Блаз принялся расхаживать по площадке. «Из-за промозглого ветра у меня заложило нос, и настроя на тренировку не было, но интерес узнать, какой дар у Атриса все-таки сдерживал от просьбы перенести это замечательное дело хотя бы до вечера». «Найт уже знает твой дар». Дед прищурился, глядя на Атриса. «Нет», — буркнул тот. Он стоял, скрестив руки на груди, и, похоже, тоже успел знатно замерзнуть. «Показывай!» Атрис не особо спешил вытаскивать руки из складок тёплой кофты, но когда он всё-таки сподобился это сделать, я малость обалдел. В руках Атриса оказался широченный и длинный меч, от которого исходило еле заметное сияние. Он держал махину одной рукой с предельной лёгкостью, но я уже привык, что оружие — Если оно является проявлением дара, для владельца ничего почти не весит. Я засмотрелся на меч, пытаясь оценить его длину. Наверное, метра два. Нормально так. Я присвистнул. Меч Атриса обладает особенностью. Если ты оказываешься в радиусе действия, то он будет наносить тебе раны. Логично. Я все еще пялился на махину, которую Атрис держал с такой легкостью. Ты не понял. Он обратился ко мне. «Я могу не трогать тебя и бить кого-то другого, но, оказавшись просто рядом, будешь получать порезы». «Вот оно что!» Я тряхнул головой, сбрасывая гипноз светящегося оружия. «Ну...» но... «Если вы оба будете участвовать в ближнем бою на расстоянии меньше метра, то работать вместе не выйдет», — сказал Блаз. «Так надо держаться дальше метра, значит». «Случаются ситуации, когда это невозможно». Моя дымка защищает от некоторого воздействия, а насчет меча... Это, конечно, проверять надо. Я покатился на оружие. Вот и проверим. Блаз отошел на несколько шагов назад, и из-под земли, как и в прошлый раз, вырвалось несколько бешеных толстых лиан. Помня прошлый опыт, я встал поустойчивее, выпустил когти и приготовился резать эту мерзость. Скорости, по идее, уже стало гораздо больше и... Через пару секунд я сообразил, что лианы растут плотным кругом, вынуждая нас с Сатрисом подходить друг к другу ближе. В этот раз они были куда толще и плотнее. «Ваша задача...» — послышался голос из-за стены лиан. «Двигаться как можно быстрее. Ваша скорость должна превышать скорость роста лиан, иначе вы не выберетесь из круга. Как взаимодействовать, решайте сами». «И как ты оцениваешь, правильно или нет, если не видишь нас?» Бросил атрис, уже держа меч на готове. Это ты думаешь, что я вас не вижу? Вперед! Не дав мне даже мгновения на размышление, атрис принялся махать мечом, но ему не хватало скорости. Мои же когти почти не помогали в рубке. Эти растения-убийцы действительно стали плотнее и толще. Я повернулся к спине атриса, сосредоточился на дымке, поднял тень вверх на обум. Если она ускоряет меня, то, возможно, поможет и ему. Нет, не вышло. Движения Атриса оставались прежними, и он никуда не продвинулся. С каждым взмахом оружия на месте срубленной лианы вырастала новая. А еще я успел заметить, что круг медленно, но верно сужается. Если когти не помогают, то должно быть что-то еще. Мне нужно было оказаться чуть ближе. Я мог закрывать тенью шина. Может, для ускорения стоило подойти ближе к Атрису? Я сделал пару шагов вперед и тут же почувствовал то, о чем он говорил. По мне будто устроили бомбардировку ледяным дождем. Я резко приподнял рукав кофты и понял, что руки покрываются множеством мелких порезов. Резко закружилась голова, и не от этих царапин. Меч, похоже, вдобавок дезориентировал. Шаг назад все еще плохо, а на расстоянии двух дымка не работает. В узком круге набрать скорость просто невозможно, да и чтобы не получать урон, нужно перемещаться практически мгновенно. «Ускорься! Попытаюсь еще раз!» — крикнул я в спину Атрису, молотившему полианом. Он кивнул, не поворачиваясь. Я сконцентрировался на дымке, приготовился к тому, что придется сигать от Атриса и обратно, чтобы дымка хоть как-то добралась до его рук. Сработает? Проделал это три или четыре раза. Дулбанный меч все так же бесполезно ухал полианом, а я получал раны и головную боль. Как только дымка подбиралась к рукам Атриса, я больше не мог выносить плывущее перед глазами пространство и нарастающую боль. Приходилось прыгать назад. Так снова и снова. «Закончили!» Голос Бласа прозвучал, как из-под воды. Лианы исчезли, а мы с атрисом взмокли, как после парилки. Мне казалось, что все это длилось целую вечность. «Так командной работы не выйдет», — заключил дед. «Подумайте над тем, как техники ваших даров могут сочетаться, ясно? Иначе это пустая трата времени». Сейчас вы оказались в ситуации, для которой не нашли решения, и это только проба. В бою не будет времени на эксперименты. Все, понятно. Чуть отдышавшись, сказал я. Атрис молча кивнул. Это чудесно. Блаз довольно улыбнулся. И все-таки рад, что понаблюдал за этим. Будем продолжать? Я уперся руками в колени и покосился на Атриса. Нет, не думая, ответил он. «Есть дела. Не сегодня». «Как знаешь», — сказал я ему уже в спину. «Побегаю пока». Когда вечером вышел на улицу подышать, то увидел, что бласт, не мудрствуя лукаво, припахал Сиду убирать первые опавшие листья. Интересно, как он на это согласился? Я направился к забору, где дед бодро руководил моим должником, сгребающим листья в куче. «Отлично проводите время, смотрю». Почему-то это зрелище вызвало у меня улыбку. «Твой приятель сам вызвался помочь. Я ни при чем. Дед уперся руками в бока. «Рассказал как раз, чего он тут ошивается со вчерашнего дня». «О, отлично. Тогда давай это и будет платой за долг». Я не удержался от смешка. Судя по лицу Сиды, я его практически оскорбил. Он перестал загребать листья, выпрямился и с самым серьезным выражением уставился на меня. «Нет уж». Он мотнул головой. «Если не можешь ничего придумать, я подожду». «Чёрт с тобой». Я развернулся и собрался уходить, но тут вспомнил одну интересную вещь. «Скажи, те, кому ты должен был продать череп Виндига? они из Нуана?» Сид сразу оживился, даже грабли бросил. «Да, они приходят сюда часто, давно с ними работаю». Сид нахмурился. «Только вот теперь сделка не состоялась, потеряна часть дохода». «А связаться с ними как-нибудь можно?» Я ходил рядом, попутно выстраивая общий план. «Если покупатели Сида из Ноана, значит, смогут побыть гидами. За деньги, соответственно». «Нет». Он пожал плечами. «Мы всегда договаривались о новой покупке и следующей встрече, когда отдавал товар». «Нехорошо», — протянул я. «Я знаю Ноан», — поспешил добавить Сид. «Приходилось там бывать?» «И насколько хорошо?» Я остановился и ждал ответа. «Ну...» — Сид замялся. «Город, по крайней мере. Знаю пару человек, улицы, окрестности. Я могу быть твоим проводником, если собираешься туда». «Судя по твоему лицу, ты не так чтобы хорошо знаешь, он. Если он решил сказать это ради отдачи долга, то такой гид ненароком может стать Сусаниным». «Я знаю город у портала и могу договариваться с местными жителями», — уверенно произнес Сид. «Разреши быть твоим проводником!» Меня прямо корюжило от того, как панковская внешность Сида не сочетается с манерой речи. Или это он специально передо мной так себя вел? «Слушай, хватит уже пафосно-торжественных фраз, умоляю!» Я провел ладонью по лицу. «Лучше уж я так буду говорить». Сид ухмыльнулся. «Ну да, в лесу он так не разговаривал. Так, давай-ка я еще подумаю и посоветуюсь с братом, лады». В любом случае, но он будет не завтра, и даже не послезавтра. Как скажешь, согласился он. Может, ты тогда уже займешься своими делами? Я вопросительно посмотрел на Сида. А я все успеваю! Тут широко улыбнулся. Об этом можешь не переживать. Я хотел сказать, что-то еще на меня окликнул Атрис, стоящего у входа в дом. Я пошел к нему, решив, что раз уж мой новый приятель все равно никуда не денется, то договорить можно и потом. Собирайся! Сказал Атрис, когда я подошел ближе. Чего? Куда это? Дуэль, получится только сегодня, уж извини, что не выбрал для тебя удобное время. Он раздраженно зыркнул на меня. Да это ладно, просто не ожидал. А как ты так быстро? Ага! Я непроизвольно начал улыбаться. Значит, это только Марси думает, что ты сам в дуэлях не участвуешь, и вообще очень себя бережешь, потому что наследник. Да-да-да! Громким шепотом произнес Атрис. «Давай без этого. Собирайся, нам нужно выехать через полчаса». «Хорошо». Я уже шагнул к двери. «А ты тот еще фрукт, оказывается». Пока толкал дверь, слышал, как Атрис что-то проворчал мне в спину. Но переспрашивать не стал. Интересно будет посмотреть, насколько ринг в Линтейсе отличается от Чикары и насколько местный подпольный бойцовский клуб подпольнее того бойцовского клуба. Быстро переодевшись в спортивную форму и натянув кофту потеплее, я вернулся к Атрису, который уже выкатил машину из гаража и даже открыл ворота, чтобы выехать. Хорошо, он закрыл крышу, иначе бы мы обморозились, пока доехали до центра. Я запрыгнул на пассажирское сиденье и устроился поудобнее. «Интересно, как это будет?» — невзначай произнес я. «Что?» Атрис уже выворачивал на дорогу и проследил, чтобы топчущийся на улице Блаз закрыл ворота. «В Ченгтонге меня вызвал на дуэль местный мажор, а сейчас ты как договорился?» «Есть тот, кто хочет выйти именно с тобой», — просто ответил Атрис. «Как это? Откуда они знают?» Мое удивление росло с каждой минутой. «Я объявил тебя как участника еще утром, и противник нашелся почти моментально». Атрис набирал скорость по ночной дороге, а я все пытался сообразить, как так вышло, и собрать в голове мозаику. Честно сказать, я и до сегодняшнего нашего разговора знал, что она тебя ищет. Через какое-то время добавил адрес. Она? Я аж повернулся к нему всем телом. Да. Вот теперь он вполне явно улыбался. Рекки Хоу, она искала тебя.